Эдди и Маршал. Свет фар проезжающих мимо дома машин гонял по потолку задремавшие в ночи тени. Все члены семьи, уставшие, расползлись по постелям и лежали, прислушиваясь к завернувшему их в бетонные объятия дому, а засыпая продолжали прислушиваться в своих снах. В 300 милях отсюда ветер мягко подталкивал своё огромное Бешено вращающееся вокруг оси ураганное детище жадно припавшее к тёплым водам залива в сторону суши. Река за дамбой уже чувствовала его приближение, чувствовала все пребывающие воды и незначительные перепады атмосферного давления. Она уже знала, знала даже раньше, чем успели спохватиться птицы и насекомые. По дому прошуршали шаги. Открылась и снова притворилась дверь. Кто-то на ощупь продирался сквозь темноту. Это была не она. Она передвигалась с куда большей осторожностью. Звуки доносились из общей ванной комнаты мальчиков. Маршал из кровати наблюдал, как в полумраке со скрипом приоткрывается дверь. Она отползала от косяка медленно, дюйм за дюймом. А может быть, это была всего лишь игра перепачкавших комнату теней. Маршал откинул одеяло, Эдд повернулся от двери к стене. "Энди уже сюда", привычно проворчал он. Это повторялось каждую ночь в тех самых пор, как к ним в дом заявился тот человек. Эдди забрался к брату в кровать и укрыл их одеялом до самой шеи. Они лежали на просторном двуспальном матрасе, прижавшись друг к другу. Эдди бездумно скользил взглядом по узорам на потолке. Младшему было 13. старшему 16. И они спали в одной постели, стараясь не думать о своём возрасте. Они знали, что это временно. Мы со всем справимся, пообещал Маршал, по-прежнему лёжа лицом к стене. На мгновение Энди задумался. Не обращался ли он и к ней тоже? Но час был поздний, а Энди слишком уставшим, чтобы спрашивать. Насколько глупо было беспокоиться о ней. Завернувшийся в одеяло брат казался могучим горным хребтом. Пусть Эдди до да стука крови в висках напрягало находиться так близко и касаться кожи другого человека, он был рад, что маршал рядом. Если ночью его разбудит какой-нибудь шум, он просто оглянется, услышит его мирное дыхание и поймет, что все в порядке. — Поспи, — шепнул маршал. И мир рухнул в круговерть сновидений.